Апельсиновый бисквит. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 270 г муки, 6 яиц, 1 стакан сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя, 1/4 стакана растительного масла, 3/4 стакана апельсинового сока, цедра одного апельсина. Способ приготовления. Белки взбить с сахаром. Желтки, сок, масло и цедру смешайте и немного взбейте вилкой до однородности. Аккуратно введите белки, добавьте муку, перемешайте. Залейте тесто в смазанную маслом кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 60 минут. Бисквит получается очень большим. Отличная основа для торта, но можно есть и просто так, например, с апельсиновым джемом.